Глава 12. Договор. Как и обещала, Ольга явилась на следующий день. Мы согласны на твои условия, но ты подпишешь договор о неразглашении информации, заявила она после приветствий. Договор это было что-то новенькое. Благодаря учебе в институте я знал, что такое договор и юридическая ответственность, но не думал, что в наших с Медведевыми отношениях уместен письменный договор. Чему удивляешься? Давно пора было его заключить. Там не только о неразглашении, но и другие нюансы. Следующие пару часов ушли на то, чтобы я досконально изучил то, что мне предлагают. Ольга это время со мной не сидела исчезла и вернулась как раз через пару часов. Также она дала пояснения по тем вопросам, которые у меня возникли. Если выделить главное, то мои обязанности разработка новых технологий на благо княжеской семьи и российского государства, соблюдение секретности и отстаивание интересов. Последний пункт особенно любопытный. По сути, меня окончательно привязывали к себе. Точнее как? Разработка технологий это относилось к чисто деловым отношениям. Я придумываю какую-то штуку и получаю за это соответствующую плату. Плата за каждое новое изобретение будет считаться отдельно и зависеть от ценности разработки, её уникальности и того, насколько перед этим медведь вложились в меня. Если в случае блокиратора я все сделал сам и выдал им готовое решение, то в случае новых разработок я уже получил мастерскую, материалы, а теперь еще хочу и секретную информацию. Логично, что это разные ситуации, и оплата в них по-разному считаться будет. Иначе говоря, предоставление мне ресурсов и создание условий это часть оплаты. Но мне тут грех жаловаться, пока княжеская семья не была замечена в жадности. Может, позже я изменю мнение, но пока меня все устраивает. Отстаивание интересов это отдельный вид отношений на случай каких-то масштабных и значимых событий. Например, в случае войны деловые отношения будут отодвинуты в сторону, а я буду обязан впрячься и начать работать на защиту интересов государства. Если подумать, то этот пункт условный по многим причинам. Во-первых, первых, я и так являюсь подданным государства, да не обычным, а аристократом. А это значит, что князь и так может потребовать с меня службу. Я его, конечно, могу послать, но это уже не повиновение государю, а значит, в лучшем случае лишение статуса и побег в другую страну, в худшем карать будут по законам военного времени, то есть казнят. Во-вторых, в случае большой заварушки я бы и так не захотел отсиживаться в тихом углу. Кому, как не мне знать, что тихих углов не бывает. Человечество может уничтожить всю планету. В этом случае отсидеться не получится, как бы далеко я не спрятался. Так что это и в моих интересах быть на хорошем счету и иметь доступ к большим ресурсам, чтобы влиять на военные конфликты. Не обязательно, кстати, оружие разрабатывать. Можно сосредоточиться и на защите. ту же защиту от огнестрельного оружия я сделать могу. Разумеется, это только в общих чертах я сформулировал. В договоре-то гораздо больше пунктов и детальное описание. Следующий важный момент ответственность и наказание. Куда же без этого? Если коротко, то попробую втолкнуть технологии кому-то еще, сразу попаду в жесткую опалу и лишусь всего, что у меня есть. Третий пункт патенты и право владения. Все твои разработки остаются твоей собственностью, пояснила Ольга. Мы же, имея в виду Медведевы и государство, являемся первыми и единственными покупателями. Тоже любопытный пункт. Медведевы могли бы попытаться забрать право владеть разработками себе, но разработки-то без меня невозможные, поэтому как не патентуй, толку в этом нет, потому что производитель существует в единственном числе. Последний пункт касался оплаты, но тут все понятно. В каждом случае будем отдельно договариваться. В целом я ничего против договора не имел. Отметил, что многие вопросы конкретизировали, и шанс, что возникнет недопонимание, снизился. У меня есть пара часов, предупредила Ольга. То, что могу дать просто так из важной информации, я подготовила. Достала она из сумки кипу распечаток после того, как закончили с договором. Но самое важное требует определенных знаний. Ими мы с тобой и займемся». Так начинались наши с ней занятия. Во вторник встретился с Германом Соболевым. Что сказать? Договорились о сотрудничестве, пока только в устной форме. Я увидел их мастерскую, впечатлился. Там был отдел дизайна, отдел подбора материалов, отдел продаж, который изучал спросы клиентов. Ну и, конечно же, были сами мастера, которые и ваяли той или иной степени эксклюзивности товары. В конце встречи мне дали каталоги всей самой популярной и знаменитой продукции, которая прошла через их магазины, для вдохновения, так сказать. Я не мог прямо объяснять, что могу для них сделать, а что нет, потому что информация секретная, да и нет точного ответа. Теоретически сделать можно что угодно, практически некоторые решения будут слишком затратны и непрактичные. Сошлись на том, что я разработаю несколько вариантов, что могу предоставить, и мы встретимся через месяц, чтобы обсудить. Не такое уж и большой срок, учитывая плотность моего графика. Последние дни февраля ознаменовались тем, что я сдал партию блокираторов князю и получил оплату. Сдал не стандартный формат, а доработанные индивидуальные версии в виде ручных часов. Началось всё с вопроса от Ольги Владимировны: можно ли сделать более персональную форму для блокираторов, чтобы таскать незаметно? Мне это несложно, но пришлось поработать сверхурочно. Сделал четверо часов и одно кольцо для Ольги. С часами относительно просто. У них откидная крышка, а внутри переключатель с кольцом, на него поставили большой камень. За основу взяли одно из украшений самой женщины. Плюс ещё я вдохновлялся теми каталогами, которые передали Соболевы. Получилось неплохо. Камень можно прокручивать и тем самым создавать вокруг себя зону, заблокированную для ходоков. Медведева очень просила меня сделать защиту от блокираторов, чтобы другие перемещаться не могли, а носитель мог. Я пока не спешил соглашаться, потому что очевидно, что это гораздо ближе к оружию. Может, сделаю, но пока рано. Пусть пройдет время. Наши отношения укрепнут, а там видно будет, отговаривался тем, что пока не знаю, как решить этот вопрос. Я и правда не знаю, Если ли 10 подумаю, то узнаю, а пока не подумал, понятия не имею. Часы и кольцо мне оплатили по отдельной такси, накинув сверху 20%. Так что на счету в банке у меня прибавилось 6 миллионов, почти в два раза больше, чем осталось от Соколовых. Весь февраль это не единственное, чем я занимался, но описывать другое, да нечего там описывать, одного слова хватит. Учеба, два института, доклады, тренировки на факультативе, пару занятий у мастера искусств, иностранный урок, один урок у Сахарова по живописи, занятия с Ольгой, попытки освоить тот поток информации, что она на меня вывалила. Ах да, еще ювелирка, будь она неладна. График вышел настолько напряженным, что ничего удивительного в том, что, сдав заказ и получив деньги, я недолго думая решил устроить себе лайтовую неделю и начал, конечно же, страт. Приличная сумма ушла на шопинг. Мне посоветовали человека, который разбирается в одежде, и мы с ним устроили налёт на элитные магазины. Обычно при налетах грабят, но тут вышло наоборот. Грабили меня. Я, кстати, узнал, сколько получают обычные люди, и у меня в голове никак не укладывалось, почему одна рубашка может стоить как две чьих-то зарплаты, и не самых низких зарплаты, а вполне приличных. Но если знать, что платишь не за очевидный функционал, типа защита от холода или сокрытия ноготы, а за правильное позиционирование в аристократической среде, то вопрос оправданности цены отпадает. Никто ведь не заставляет, но если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, то изволь тратиться. Вот я и потратился, обновив гардероб. Ты не как банк ограбил?» – спросил Матвей, когда я пришел домой с пакетами. Нет, всего лишь ЦУМ. Хм. А эта мысль мне не приходила в голову. Не, серьезно, если ты каким-то бизнесом занялся, то возьми меня в дело. Я тоже хочу так легко деньги тратить. Я глянул на соседа, который задумчиво смотрел на пакеты. В шутку сказал: "Или нет? Боюсь, до бизнеса мне далеко". Ну да, потратился я неплохо. Молодец, что тут скажешь. Почесал он себе макушку. «Пошел я дальше пахать, а то даже как-то неловко. Теперь уже я захотел почесать макушку. Пока я упахивался в учебе, Матвей активно строил отношения с Дашей, сложив все те моменты, которые наблюдал, получил то, что упустил из виду. Парень изрядно потратился за последние дни, так что в его шутке скрывалось нечто большее, чем одна лишь шутка. Жаль, но ничем помочь я не мог. Пока друг заморачивался, вернувшись к себе в комнату, задумался о другом. На девушек уходит много вложений, но теперь я себе могу это позволить. Да и весна скоро, новый жизненный цикл. С этим и были связаны остальные мои траты. Я согласился на несколько предложений от студентов, сходил с компанией с государственного в кино, а на выходные выбрался в загородный дом. Народ собирал один из однокурсников-аристократов, и как-то так вышло, что я там тоже оказался. Единственный, кто приехал на такси, что натолкнуло на новую идею: надо бы получить права, да и авто купить. Это упростило бы мне жизнь в некоторых вопросах. Ничего особого не произошло за эту лёгкую неделю. Девушку я себе не нашёл, но зато расслабился и неплохо провёл время. А жизнь-то, кажется, налаживается.